Теперь щеголял в просторной куртке со множеством карманов, тонкой шерстяной фуфайке, брюках гольф по колено и кожаных гетрах. На голове вместо шляпы красовалась клетчатая кепи с застегнутыми на макушке клапанными наушниками. В Европе он казался бы всем молодым человеком, имеющим прямое отношение к спорту. Впрочем, и здесь тоже. Он видел в Нью-Йорке людей, одетых именно на такой манер, правивших автомобилями или шедших пешком. Он упомянул мимоходом флегматичному немцу-хозяину, что намерен участвовать в автомобильном пробеге, на что Усач без всякого интереса пробурчал «Ну да, я вижу». Прежнее платье он велел запаковать и отослать в гостиницу, что было принято опять-таки без малейшего удивления. К его чековой книжке проявили точно такое же доверие, как и в Вальдорфе. Ободренный успехом Бестужев зашел в лавку оптических изделий, где приобрел круглые очки в золотой оправе с простыми стеклами, а потом, завернув за угол, И, увидев нужный магазинчик, купил удобную трость, не слишком легкую, не излишне тяжелую, идеально подходившую для использования в качестве холодного оружия тому, кто умеет с такими полезными подручными приспособлениями обращаться. И, покончив с экипировкой, неспешно двинулся по улице, сам не представляя толком, куда движется. Поигрывал тросточкой, временами глядя на свое отражение в зеркальных витринах, с радостью отмечал, что узнать его теперь трудновато. Внешность у него, признаем честно, довольно-таки ординарная, что в данном случае только к выгоде. Полиция, в подобных случаях, получив описание внешности, подходящее к превеликому множеству людей, особенное внимание уделяет той одежде, что была детально обрисована. Обычная полиция, городовые и им подобные филеры политического сыска – другое дело. Они и походку отмечают, и манеру двигаться, и еще многое. Но здесь, достоверно известно, нет органа политического сыска. Теперь следовало думать о том, как выбираться из города в сторону Вашингтона. Путь по железной дороге отрезан, а посему нужно в кратчайшие сроки разузнать, где здесь можно нанять извозчика или автомобиль, согласно вести его за 400 верст до столицы. Он и понятия не имел, приняты ли здесь такие путешествия при наличии железной дороги, но это не имело никакого значения. Некоторые стороны жизни, как он уже убедился, совершенно одинаковы, что здесь, что в Старом Свете. Богач, где бы он ни был, имеет право чудить. И любые его чудачества, если они подкреплены надлежащим количеством денежных знаков, выполняются беспрекословно. Ну, а то, что при этом окружающие думают, волновать не должно. Вот именно. Наверняка и в здешнем языке сыщется нечто близкое знаменитой русской фразе, обычно произносимой со множеством оттенков барин, чудить изволит. Тут и легкая насмешка, и удивление но в первую очередь неприкрытая зависть к чудаку, имеющему возможность выбрасывать немалые деньги на своей прихоти. К тому же он иностранец здесь, а от иностранцев всегда и везде подсознательно ждут чудачеств, не удивляются, что с заморского гостя взять, у них наверняка все иначе, дома на голове ходят и штаны через голову надевают. Наметим контуры. Эксцентричный как принято деликатно выражаться в таких случаях, молодой человек, не из бедных, желает незамедлительно отправиться в Вашингтон. Железной дороги он терпеть не может, ну, есть у него такая то ли причуда, то ли мания. Вот и понадобился ему либо экипаж, либо автомобиль. Случаи не из рядовых, конечно, но и не самые удивительные, бывают и почуднее. Проще всего обсудить это дело с в гостинице, Или найти небольшой ресторанчик, где кабачики и официанты, как правило, весьма словоохотливы и за скромные чаевые дадут щедрому клиенту любой житейский совет. Но прежде следовало, увидев украшенное американским флагом здание почты, он направился туда, рассудив, что служащие, пребывая в квартале, где обитает немало немцев, должны быть в ладах с немецким языком. Так оно и оказалось. Немецкий явно не был для служащего родным, но объясняться на нем он мог сносно. И, без Бестужев, без всяких задержек, отправил в Вашингтон телеграмму, где сообщал, что из-за непредвиденных обстоятельств вынужден на некоторое время задержаться. Почталь заверил, что переведет ее с немецкого слова в слово, благо и содержание нехитрое. Выйдя с почты, двинулся по широкой аллее обширного парка, не особенно торопясь, потому что здесь никто не торопился, поигрывая тросточкой, далекий от уныния, жизнь, можно сказать, с грехом пополам наладилась. Теперь отыскать кабачок... Он встрепенулся, прислушиваясь. Никакой ошибки. Шагавшие впереди него двое солидных мужчин разговаривали, вне всякого сомнения, на еврейском жаргоне, который, прекрасно владевший немецким, Бестужа вполне понимал, пусть порой и через пень-колоду,